Я очень волновался из-за дедушкиного сердца. Что оно такое старое, слишком большое и изношенное, что оно может не выдержать, что может остановиться в любую минуту. Это ведь я предложил ему побег. Значит, по моей вине дедушке пришлось карабкаться по той проклятой тропинке. А ведь он даже с постели не вставал. Как же я успею научить его говорить красиво, чтобы бабушка не разочаровалась? когда они встретятся на небесах. А наоборот, удивилась бы и обрадовалась. Господи, Годфрид, как прекрасно ты говоришь. Всю неделю я не находил себе места, а в пятницу расплакался на последнем уроке. Мы рисовали осенние листья. Они были похожи на большие сердца. И тут я заплакал. В чём дело? всполошилась учительница. Не знаю, пробормотал я. «У тебя что-нибудь болит?» «Да». «Что?» «Живот». И я оскорчил гримасу. «А что я мог еще ответить?» «И ведь это было правдой. У меня на самом деле болел живот. У меня, как и у мамы, душа именно там». «Тебя что-то тревожит?» спросила учительница. Я кивнул. «Как научиться говорить красиво?» Ребята в классе покатились со смеху. Решили, что я валяю дурака». — Не стоит об этом волноваться, — сказала учительница. — Просто постарайся подбирать точные слова. Со временем научишься. У тебя вся жизнь впереди. Но именно времени у меня и не было. В животе закололо так, что я скривился от боли. — Отправляйся-ка лучше домой и полежи немного, — посоветовала учительница. — Выпей теплого молока. Это помогает. — Хорошо. Я взял портфель. — Я взял портфель. и ушёл. Но пошёл не домой, а в пекарню. Там было тепло, и в полумраке так вкусно пахло, что мурашки бегали по коже. Ронни Адам как раз достал из печи противень с булочками с корицей. "Что угодно любимому братцу?" спросил он. "Хочешь булочку? Пожалуй, мне пора выпить кофе". Мы ели ещё горячие булочки. Адам наливал себе кофе из термоса. А я пил молоко. Мы устроились на тёплом кафельном полу, прислонившись к стене. Здорово было сидеть в натопленной пекарне рядом с моим новоявленным двоюродным братом. Зря я затеял этот побег, проговорил я. Вовсе нет. А вот и зря. Дедушкино сердце могло не выдержать. А вдруг бы он из-за меня умер? Не мели ерунды, малыш Годфрид. Он же сам этого хотел. Да, Но мне не следовало ему помогать. Глупости. Ему лучше знать, что выдержит его сердце, а что нет. Он, чёрт побери, отлично разбирается в моторах, а сердце такой же мотор. Даже если это и было опасно, он сознательно шёл на риск. Такому, как он, не гоже вечно лежать в кровати и пялиться в потолок. Скажешь, я не прав? Адам был прав. Дедушка всегда был занят делом. Он не выносил бездействия. Верно, кивнул я. И он привёз с собой брусничное варенье и бабушкину фотографию. И ещё оразок проплыл по морю. Хорошо было разговаривать с Адамом. А горячие булочки отлично помогали от резьи в животе, не хуже тёплого молока. У меня всё ещё было тяжело на душе, но я уже не чувствовал себя кругом виноватым. И всё-таки одно продолжало меня тревожить. Завтра мы с папой поедем в больницу, сказал я. А я так и не придумал, как научить дедушку говорить красиво, да поскорее, чтобы он успел до того, как попадёт на небеса. Ну, тут я тебе не помощник. В словаках я не разбираюсь. А ты лучше спроси своего отца. Нет уж. Но всё равно, спасибо за совет. Адам дал мне с собой пакет с булочками. «Для собаки!» — улыбнулся он. «Передавай привет дедушке! Хочешь знать, какое слово, по-моему, самое красивое?» «Ну?» «Оранжелло!» «Оранжелло!» Я твердил это слово всю дорогу домой. Оно казалось необычным. Оранжевое, а на вкус как желе. Но какой от него дедушке толк? И я понятия не имел, что оно означает. Так что я решил спросить папу. Оранджелло, оранджелло, пробормотал он. Хорошо, что тебя интересуют такие редкие слова. Давай-ка посмотрим в словаре. Папа принёс синий том с золотыми теснёнными буквами на обложке. Он пользовался им, когда решал кроссворды. Вот здесь они все, сообщил он с довольной ухмылкой и принялся листать. Страница за страницей с аккуратными рядами от А до Я. Да ещё с объяснениями. Ну-ка, посмотрим. Наконец он ткнул пальцем. Вот. И прочитал: "Аранджелло цитрусовый фрукт, гибрид апельсина, кисловатый на вкус. Используется для приготовления желе и цукатов". Спасибо, теперь я знаю. Я не знал, что такое цитрусовый Но это было уже неважно. Я узнал главное где можно найти самые важные слова и их значение. Остались у тебя ещё вопросы? спросил папа. Нет, это всё. Я проследил, куда папа поставил словарь. На следующий день, когда мы поехали к дедушке, я незаметно взял его и сунул в сумку. А ещё пакет с булочками от Адама, блокнот, ручку. И папин субботний кроссворд. Дедушка обрадовался нашему приходу. Он вставил челюсть и улыбнулся. Надо же, какие у нас сегодня высокие гости. Как дела у отца? спросил папа медсестру, которая вместе с нами вошла в палату. Он словно стал другим человеком, доложила она. Совсем перестал ругаться, только пару раз чертыхнулся, забывшись. И ест всё, что дают. Уж я не знаю, что с ним приключилось. Я собираюсь стать ангелом, дорогуша, объявил дедушка. Вот, сами слышите, сказала медсестра. Когда она ушла, папа три раза переспрашивал дедушку, как тот себя чувствует, потому что не знал, о чём ещё говорить. И дедушка всякий раз любезно объяснял, что он чувствует себя лучше и скоро умрёт. Вдруг папа заметил фотографию на тумбочке. Откуда здесь взялась мамина фотография, удивился он. Она явилась мне со скалистых гор, улыбнулся дедушка, чтобы мне не было одиноко. Тогда папа покачал головой и ещё раз поинтересовался, как дедушка себя чувствует. А тот ещё раз заверил, что хорошо. Может, хочешь сходить в кафетерий выпить чаюку? предложил дедушка: "Заодно на обратном пути купишь мне конфеток в киоске, а я пока спокойно поболтаю с моим внучком". "Ты что, ешь конфеты?" всполошился папа. "Ты же слыхал, я стал другим человеком. Я прихватил для тебя кроссворд", сказал я, достал газету и протянул папе. Дедушка подмигнул мне. Мы и подумали об одном и том же, что теперь он оставит нас в покое. Папа тоже, похоже, вздохнул с облегчением и охотно удалился. Я скоро вернусь, пообещал он. Но я знал, что он не станет торопиться. Дедушка сидел на кровати, откинувшись на подушке. Он был похож на усталого бога, опиравшегося на облако. "Ну", проговорил он, "выяснил, как мне научиться говорить красиво. Погоди, сейчас покажу". Я выудил синий том с золотыми буквами на корешке и положил ему на колени. Дедушка повертел его в руках. Зачем мне это? Тут есть все слова, и объясняется, что они значат, сказал я. Просто выбираешь нужные и соединяешь. Так можно сказать всё, что угодно. Дедушка надел очки для чтения, провёл скрученным пальцем по страницам и вздохнул. Да здесь же слов, тьмать мущей. Как же я управлюсь? Как найти нужное? А ты не сдавайся, дедушка. Думай о бабушке. Давай прямо сейчас и попробуй. Мы не меньший час опросидели с этим словарем. Прочитали почти половину слов на А. Про большинство дедушка заявил, что ему на них наплевать. Например, про такое: анаконда Большая змея из семейства удавов. От него никакого толку, проворчал он. Но несколько слов он всё-таки выписал в блокнот, который я принёс. Амброзия то, что едят боги. Может пригодиться, если вдруг получишь приглашение. Апатия. Так он чувствовал себя с тех пор, как остался один без бабушки. А ещё амур. Мало ли кого там встретишь, вздохнул дедушка. Когда он устал читать, я достал булочки. Ты сам тренируйся, когда мы уйдём, сказал я. А сейчас лучше спрячь книгу хорошенько, чтобы папа не увидел. Это его любимое. Но он уже достаточно слов выучил. Булочки это Адам прислал. Просил передать тебе привет. И ему передай, велел дедушка и засунул словарь под подушку. Мы ели булочки и запивали водой. Дедушка положил себе в стакан немного брусничного варенья, но мне не предложил. Он пил, закрыв глаза, маленькими глотками. "Я всякий раз беру по ложечке", объяснил он. "Так и к больничной еде можно притерпеться. И ещё ложечку на ночь, чтобы снились красивые сны. Ты не очень-то налегай", посоветовал я. "Знаю, квнул дедушка. Постараюсь растянуть, чтобы хватило до конца твоей толстенной книжищи. Он убрал банку и смахнул хлебные крошки. И тут вернулся папа, довольный, что справился с кроссвордом. Он принёс пакетик конфет. Надеюсь, эти придутся по вкусу, сказал он. Наверняка, заверил дедушка и украдкой сунул пакет мне в сумку. Но, «Ну, к сожалению, нам пора домой, объявил папа. Такова жизнь, согласился дедушка, улёкся и закрыл глаза. До свидания, мои милые мальчики.